Помедлив, отзывался и не моги разнесет, и начинался в такую пору жестокого восточного ветра наверху и вынужденного безделья людей внизу во всех трехстах дворах хутора один и тот же рассказ о некоем давно почившем хуторянине Иване Иванче Диктереве. который когда-то давным-давно в восточный ветер затеялся возить с поля на гумно хлеб. И, видя, что с вазов ветер несет вязанками, копнами спелую пшеницу, отчаявшись бороться со стихией, поднял на вилах тройчатках огромное беремя пшеницы и, глядя на восток, адресуясь к ветру, в ярости заорал. — Ну, неси эту, раз ты такой сильный! Неси, будь ты проклят! и, перевернув арбу с наложенной по наклёцке пшеницы, нещадно ругаясь, порожняком поехал домой. Жизнь шла в гремячем лагу, не ускоряя своей медлительной поступи, но каждый день и каждую ночь приносили в один из трехсот домов хутора свои большие и малые радости, печали, волнения, не сразу гаснущие горе. В понедельник на заре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 «Лошади у тебя добрые, гони вовсю в войсковой, вези мне фельдшера, живого или мертвого. Загонишь лошадей, я отвечаю, факт!» И в полуденной застойной тишине снова прозвучал и коротко оборвался крик, приглушенный низкий, смертно мучающейся женщины. Давыдов пристально посмотрел в глаза паренька, спросил, «Слышишь? Ну и гони!» Став на дороге во весь рост, парень по-взрослому на коротке взглянул на Давыдова. — Дядь Семен, я все понимаю, из-за лошадей не беспокойтесь! Лошади рванулись с места наметом. Парень, стоя молодецки, посвистывал и удальски помахивал кнутом, а Давыдов, посмотрев на всклубившуюся под колесами пыль, безнадежно махнув рукой, пошел в правление колхоза.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 что ты хозяин Яков Лукич? И видя по выправке, по стати, чую чутьем служилого человека в приезжем высокое начальство, Яков Лукич послушно щелкнул каблуками стоптанных черяков, оторопело ответил: Ваш высок благородие, это вы, можешь мой, как вас ждут, провиди. С расторопностью, которая так была ему несвойственна по природе, Яков Лукич услужливо распахнул дверь в горницу, где жили Половцев и Литьевский. — Александр Анисимыч, извиняйте, что он не доложился к нам. Дорогие гости! Приезжий шагнул в раскрытую дверь, широко театрально раскрыл объятия. — Здравствуйте, дорогие затворники!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 Теперь хочешь самому в колонии скидайся в ней с головою. Какая у нас с ним была дружба? Да никакой. На дни баталии мы с ним сходились. что поймаю его, проклято, удержу за рога, говорю. Трофим, таковский ты сын, ты-то уж не молодой козел. Откуда у тебя столько злобы? Откуда в тебе столько удали, что ты мне ни один секунд спуск не даешь? Так и караулишь меня, чтобы подать сзаду? Или откуда-то быть сбоку? Ай, ты пойми, что я хворый человек, и должен ты ко мне какое-то вощувствие иметь. А он смотрит на меня стоячим зраком, и ничего человеческого его в его глазах не видно, никакого вощувствия в глазах я не вижу. Потяну его через спину кнутом и говорю ему возле «Беги, будь ты трижды проклят, старый паскудник, с тобой ни до чего путного не договоришься».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 Да иди, Себушка, справляй свои государственные дела, а я его сам похороню. Это не твое, молодое дело, это дело стариковское. Я его зарою лиходею, чин по чину, посижу, поплачу над его погибелью. Спаси Христов, что помог его вытянуть. Один бы я не управился, в нем же врагатом мерение не меньше трех пудов будет. Он же разъелся на травых харчах, потому и утоп дурак. А будь он полегче, перескочил бы через колодец, как миленький. Не иначе разжелудили его эти собаки так, что он без ума летел через этот колодец. Да и как уму ума с него было со старого дурака требовать. А ты мне, Сёмушка, жаль моя, боль моя. Дай на четвертинку водки, я и упомяну вечером на сеновале. Домой к старухе мне идти ни к чему. Приду, а что от этого толку? Одно расстройство всех нервных систем.